Глава шестнадцатая «Не входи туда!» — сказал голос у него за спиной, и протянувшаяся сзади рука оттащила его от двери, которая автоматически захлопнулась перед его носом. «Да как вы осмелились!» — вскипел барни, поворачиваясь к своему обидчику. «Все средства хороши, чтобы помешать тебе сделать ошибку, дурень!» — сказал незнакомец и широко улыбнулся, глядя, как барни отшатнулся от него с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. «Великолепно! Какая игра?» — сказал человек. «Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а?» «Ты... я...» — едва выговорил Барни, глядя на самого себя в своих лучших брюках из рогожки, кожаной куртке летчика и с коробкой фильма под мышкой. «Ты очень наблюдателен», — заметил второй Барни, ядовито улыбаясь. «Подержи-ка на одну секунду». Он сунул коробку с фильмом в руки Барни и извлек из заднего кармана бумажник. «Что?» — спросил Барни. «Что?» Его взгляд остановился на наклейке, где было написано «Викинг Колумб, часть первая». Второй Барни достал из своего бумажника сложенный лист бумаги и вручил его Барни, который только тут заметил, что правая рука его была забинтована и местами сквозь бинт проступили пятна крови. «Что случилось с моей рукой и твоей рукой?» Спросил Барни в ужасе, глядя на повязку В следующее мгновение коробка с фильмом исчезла из его рук И вместо нее пальцы стиснули лист бумаги «Передай это профу», — сказал его двойник «И перестань заниматься глупостями Лучше побыстрее кончай картину» Он распахнул дверь кабинета ЛМ Пропуская мальчика посыльного, катившего перед собой тележку Нагруженную дюжиной коробок с фильмом Посыльно остановился, посмотрел на одного, потом на другого Пожал плечами и исчез в приемной. Второй барни последовал за ним, и дверь захлопнулась «Рука! Что случилось с рукой?» Слабым голосом спросил барни, обращаясь к закрытой двери Он потянул руку, чтобы открыть ее, но вздрогнул и передумал Его внимание привлек лист бумаги, который он все еще сжимал в левой руке Барни развернул его Это была половина страницы обыкновенной пищей бумаги, оторванная от другой и чистая на обороте. Да и на этой стороне тоже ничего не было написано, просто чертеж, поспешно набросанный шариковой ручкой. Чертеж ничего не значил для Барни. Он сложил его, сунул в бумажник и тут внезапно вспомнил о коробках с пленкой на тележке. «Так я закончил фильм!» — крикнул он. «Фильм готов, я только что доставил его в кабинет Элем в назначенное время!» Две секретарши, пробегавшие мимо, посмотрели на него и прыснули. Он проводил их свирепым взглядом и пошел прочь. «Так что же сказал ему второй барни? Перестань заниматься глупостями и закончи фильм!» «Сумеет ли он кончить его?» «Судя по всему, сумеет, если эти коробки не были пустыми!» как он может окончить его теперь после роковой минуты и все-таки доставить его в назначенный срок. «Ничего не понимаю», – пробормотал он про себя, шагая к павильону. Даже при виде профессора, погруженного в работу над троном, вихрь его мыслей не улегся. Он поднялся на платформу и остановился, пытаясь осознать, что же случилось или что должно случиться. Однако усталость и шок, вследствие разговора с самим собой – временно отразились на его мыслительных способностях. «Ремонт окончен», — сказал профессор хьюит вытирая руки о тряпку. «Теперь мы можем опять вернуться в тысячепятый год». «Поехали», — сказал Барни, протягивая руку к своему бумажнику. Несмотря на то, что для Ньюфаундленда день был солнечным, он казался мрачным после калифорнийского солнца, и воздух был значительно прохладнее. «Когда мы покинули студию?» — профессор? спросил Барни. В 12.03 в понедельник, и, пожалуйста, без жалоб. Мне удалось отремонтировать Времятрон за удивительно короткое время, если принять во внимание тот ущерб, который был причинен этим микроцефалом, идиотом от музыки. Никаких жалоб, профессор. Мне начинает казаться, что у нас еще есть шанс закончить съемки картины вовремя. Я только что встретил в студии самого себя и сам видел, как я доставил коробки, на которых было написано «Викинг Колумб». Это совершенно... — Невозможно. — Легко сказать, однако, может быть, вас ожидает такой же шок, какой испытал я сам. Я сказал мне, или он сказал мне, или черт знает кто сказал, чтобы я передал вам вот это. Вам это о чем-нибудь говорит? Профессор взглянул на лист бумаги и широко улыбнулся. — Ну, конечно, — сказал он. Как я мог забыть об этом? Это же совершенно очевидно. Все факты были у меня, так сказать, под носом, и я ухитрился не заметить их. Насколько все это просто? Может быть, теперь вы снизойдете до объяснения, нетерпеливо спросил его барни. На этом чертеже представлены два путешествия во времени, причем интереснее всего малая дуга справа, потому что именно она объясняет, откуда взялся второй... Барни Хендриксон с коробками от снятого фильма. Да, можно все еще закончить и доставить готовый фильм до назначенного срока. Как? Спросил Барни, напряженно глядя на диаграмму, ровным счетом ничего не понимая. Теперь вы окончите съемки, и время, которое вам потребуется после назначенного срока, не имеет никакого значения. Когда картина будет завершена, вы будете находиться в точке Б этого чертежа Точка А – это тот момент во времени, когда нужно представить готовый фильм Вы просто возвращаетесь к моменту перед А, доставляете фильм и затем попадаете в Б До чего же потрясающе просто Барни стиснул пальцами лист бумаги «Поправьте меня, если я что-нибудь неправильно понял. Вы хотите сказать, что я могу окончить фильм после назначенного срока и затем вернуться вовремя перед этим сроком и доставить фильм?» «Совершенно верно». «Мне это кажется безумием». «Только глупцам разумное кажется безумным». «Я предам забвению ваше замечание, если вы ответите мне на один вопрос. Этот». — Лист бумаги с чертежом. Барни потряс листом перед носом профессора. — Кто начертил его? — Откуда я могу знать? Ведь я только что его увидел. — Тогда подумайте вот над чем. — Мне передали этот листок утром в понедельник перед входом в кабинет ЛМ. Теперь я показываю его вам. «Потом я собираюсь спрятать его в бумажник и носить с собой до тех пор, пока съемки фильма не будут завершены. Затем я перемещаюсь назад во времени для того, чтобы доставить картину Л.М. У дверей его кабинета я встречаю прежнего себя, достаю из бумажника чертеж и передаю его себе, чтобы он был положен в бумажник и так далее». «Вы видите в этом какой-нибудь смысл?» «Конечно!» Мне кажется, нет никаких оснований для беспокойства. Ах, никаких оснований. Но ведь если все это так, значит, никто не делал чертежа. Он просто путешествует в моем бумажнике, и я передаю его самому себе. Ну-ка, объясните это, — закончил он торжествуя. В этом нет никакой необходимости. Объяснение кроется в самом чертеже. Этот лист бумаги представляет собой самостоятельно существующее временное кольцо. Никто не делал этого чертежа. Он существует, потому что существует, и это вполне достаточное объяснение. Если вы хотите понять, что к чему, позвольте проиллюстрировать на примере. Вам известно, что у любой бумаги есть две стороны. Однако, если вы возьмете полосу бумаги, повернете один ее конец на 180 градусов и соедините концы, то перед вами окажется кольцо Мебиуса. Полоска только с одной стороны. Она существует. Сколько бы мы ни твердили, что это невозможно, ничего не изменится. Факт лицо. То же самое можно сказать о вашем чертеже. Он существует. Но откуда он взялся? Если вам так уж нужно это знать, то можно сказать, что он взялся из того самого места, куда делась пропавшая сторона кольца Мебиуса».